Глава шестая Я знала, что идти сдаваться в забегаловку нужно как можно быстрее. Да уж, поработала в дорогом месте. Меня вышвырнули сотни долларов, а возвращаться в клуб за расчетом я боялась. Мало ли что может со мной сделать неадекватное чудовище, патрон. Скоро подходило время платить по счетам, а у меня не было даже тех скудных денег, что я зарабатывала на заправке. Нужно было что-то делать. И как можно скорее. И все же, уже второй день я не выходила из дому. Родители смотрели на меня с беспокойством. Я старательно им улыбалась и торопилась как можно скорее скрыться в своей комнате. Делать вид, что у меня все хорошо, было очень трудно. Я чувствовала себя использованной, испачканной боже я просто ужасно себя чувствовала в тот момент когда я лежала на кровати глядя в потолок и уговаривая себя собраться принять душ и все таки пойти на прежнюю работу и выяснить не нужен ли им сейчас человек мой телефон зазвонил валерия я поморщилась теперь она напоминала мне о самом большом унижении в моей жизни но я все таки ответила «Кто знает, может, у нее тоже неприятности. Я бы не удивилась. Такое уж место, красотка». «Детка, куда ты делась?» Она говорила бодро, но я уловила в ее тоне беспокойство. «Сегодня вместо тебя пришло какое-то лохматое чучело. Ты что, уволилась?» И вот тут я разревелась, будто бы все копившееся напряжение разом хлынуло из меня слезами. Я пыталась что-то ответить, но получались только всхлипы. Рыдания душили меня. «Так, вижу, плохо дело», — проговорила Валерия. «Я сейчас подъеду, называй адрес». «Не нужно», — наконец смогла выдавить я из себя. «У меня родители дома». «Значит, ты просто выйдешь и поедем ко мне?» Она была непреклонна. «Но я не...» — я хотела ей возразить. Только Валери даже слушать не стала. Диктой адрес. Я уже остановилась, чтобы вбить его в навигатор. Сил на то, чтобы спорить, у меня уже не было. И я просто назвала улицу и номер дома. А спустя какой-то час мы уже были у Валери, и она разливала вино по бокалам. И я выложила ей все. Рассказ занял не так уж много времени. Может быть, потому что я уже не вкладывала в него никаких эмоций. Просто пересказывала все, что случилось со мной той ночью. Ну, мудак, проговорила Валери. Она подхватила бокалы и заходила по комнате, меря шагами свою небольшую, но очень уютную квартирку. Но так не должно быть. Вообще в красотке такого не бывает. Смит, конечно, тот еще козел, но деньги выплачивает исправно. Один же раз не заплатит, и все? Кто с ним еще будет работать? Это вам он выплачивает исправно? Сказала я почти уже спокойно. Странно, но после того, как я пожаловалась Валерии, рассказала ей все. Мне действительно как-то полегчало. А ведь она единственная, кому я могла доверить эту историю. Нет. «Надо что-то делать». «Ничего ты не сделаешь. Вам он платит, потому что вы ему и завтра понадобитесь. А про меня он сразу понял. Что там он на мне может заработать? Больше я с клиентом не пойду. И это не 500 долларов отдать, а 50 тысяч. Так что арифметика не в мою пользу». «А ты расскажи клиенту. Что у тебя вообще за клиент? Если такое, что ради него Смит...» На все что угодно, был готов. «Значит, из числа випов. Хоть как зовут, знаешь?» «Знаю», — вздохнула я. «Нейт Донован». «Ого!» — присвистнула Валерий. «Так, считай, тебе повезло. Первый опыт ты и... с таким красавцем». Я окинула ее таким тяжелым взглядом, что она тут же замолчала. «Ну, то есть... Конечно, не повезло, и вообще... Но Нейт Донован — это же... Да в него половина наших девочек влюблена. От этих слов мне стало как-то не по себе. С чего бы вдруг такое обожание? Ну, во-первых, он красавчик. И не старый. И я тебе хочу сказать, что уже одного этого было бы достаточно. Во-вторых, он нормальный. Ну, не козел, не напивается, не пытается показать, какой он молодец, а мы заблудшие души. По-человечески, понимаешь? Всегда оставляя чаевые официанткам. И стриптизёршам тоже. Мне стало грустно. То есть мне и до этого было невесело. А теперь жизнь этих девчонок стала казаться и вовсе безрадостной. Влюбляться в кого-то просто потому, что он не полный мудак. Ну, такое. И благодаря такой своей популярности он каждый раз уезжает с новой девушкой. «А тут просто новых не подвезли, так?» Валерий, прервала моё хаотичное движение и остановилась напротив меня. «Послушай, если тебе очень хочется злиться, злись на Смита. Это он тебя кинул, а Донован нормальный». Я промолчала. «Стоит ли спорить с Валери? Просто у нас разные представления о норме. Но это вовсе не повод сейчас ссориться». «И с Донованом этот вопрос, мне кажется, можно решить». «Как?» – убитым голосом спросила я. «Приехать к нему в особняк и потребовать аудиенции? Сказать, что шпильку в ванной забыла?» Валерия вздохнула. «Он в любом случае придет в клуб, и я скажу ему аккуратно, так чтобы никто не слышал, что ты хочешь с ним встретиться и что это важно». Ее голос немного дрогнул. Это был страх. Его я узнала сразу и безошибочно. Я, конечно, могла бы этого не заметить, но все же спросила. «А если Смит узнает? Или Кара?» Она вздохнула. «Ничего хорошего. Тогда не вздумай. Что бы там ни думала Валерия про любимца девочек из красотки, а я бы не стала так уж на него надеяться». СМИ для него куда ценнее любой девочки, потому что именно он поставляет ему все новых и новых. И оказаться между этими журналами мне бы совсем не хотелось, и еще меньше хотелось толкнуть туда Валери. Поэтому я очень серьезно посмотрела ей в глаза и проговорила с нажимом и почти по слогам: когда Донаван снова придет в клуб, ты ему ничего не скажешь. Он выберет себе девочку и уедет. Поняла? А вот это вряд ли. Усмехнулась Валери. То есть, не поняла я. Я даже не припомню, чтобы он с кем-то уезжал. Он обычно приходит с компанией, но никого не забирает с собой, так что, может, именно тебе повезло, и ты все таки встретила своего принца? Не унималась она. Я вздохнула. Лучше бы их любимый Донован был обычным мудаком, который и взгляда не бросил бы в сторону уборщицы. Потому что я точно знаю, в реальном мире золушки после шумного бала остаются у разбитой тыквы. А прекрасный принц даже в сказке не придумал ничего лучше, чем примерять туфельку всем подряд. И Видимо, потому что даже не запомнил золушкиного лица.